К концу рабочего дня состав группы определился. Помимо сложившегося костяка Девятаева, Кривоногова, Соколова и Немченко, группа должна была усилиться Федором Адамовым, Иваном Олейником, Михаилом Емецем, Петром Кутергиным, Николаем Урбановичем и Тимофеем Сердюковым. Трое из девяти были офицерами – Девятаев, Кривоногов и Емец, остальные – сержанты и рядовые. А Коля Урбанович и вовсе попал в плен мальчишкой. Оттого и звался Колькой мальцом. Между вечерним построением и отбоем у заключенных было полчаса на посещение туалета и приведение в порядок одежды. Четверка друзей неторопливо направилась в сторону деревянного сооружения с отвратительным запахом. Девятая его нельзя было попадаться на глаза охране. Он был приговорен к десяти дням жизни. Сегодня истекал седьмой день. Семь дней сплошных побоев и издевательств со стороны охраны и сотрудников администрации лагеря. Товарищи понимали. Не каждый такое выдержит, и всячески оберегали его. Девитаев был летчиком-истребителем, попавшим на остров Узедом благодаря счастливой случайности. Здесь о его военной специальности никто не знал, кроме узкого круга надежных друзей. Если все получится то завтра Михаилу придется сесть за штурвал тяжелого бомбардировщика, поднять его в воздух, пролететь несколько сотен километров и произвести посадку на занятой советскими войсками территории. И никто, кроме него, это сделать не сможет. — Почему не сказать-то? Почему? — кипятился Кривоногов. — Они же все проверенные, все в одной связке с нами. — Чем меньше народу посвящено в наш план, тем лучше, — резонно заметил Соколов. Предлагаю объявить им о побеге в последний момент. Мы же сами их целый день отбирали. Неважно. Ты же знаешь, сколько среди заключенных провокаторов и как проворно они работают. Да какие ж они провокаторы, если мы с Мишкой лучших выбрали? Не заводись, Ваня, — поддержал Соколова-Девятаев. Чего торопиться? И зачем людей понапрасну волновать? Завтра по пути на аэродром и скажем. Главное — попасть в одну аэродромную команду. «Тихо, братцы!» — предупредил Володя Немченко. После неудачного побега Немченко лишился одного глаза. Однако и оставшимся он пользовался на все сто, подмечая пару весьма полезные вещи. Подтягивая на ходу штаны, из туалета выскочил Юркий мужичок из соседнего барака. Дружок бандита, кости моряка. Над расстегнутым вородом робы чернела наколка. Слон 1930-1940, ББК. Кажется, это означало, что данный стахановец Некоторое время жил на Соловках, а также строил Беломорско-Балтийский канал. Проходя мимо, он злобно зыркнул на молчавших мужиков, сплюнул сквозь зубы и, насвистывая что-то из репертуара криминальной Одессы, двинулся по галичной дорожке. «Еще один блатной», — процедил Девятаев. Кривоногов, думая о своем, отмахнулся. «Ладно, братцы, чего спорить из-за ерунды? Завтра так завтра. Только ты одно скажи». Те обязанности, что ранее перечислил, остаются на настройках. Весь прошедший месяц Михаил посвящал товарищей в тонкости летной работы, рассказывал о предполетной подготовке машины, о запуске двигателя, о выруливании и взлете. Заодно заранее распределил обязанности: кто свинчивает с рулей высоты ограничительные струбцины, кто снимает с моторов брезентовые чехлы, кто выбивает из-под колес колодки и открывает люк грузового отсека. — Да, Ваня, все это предстоит сделать вам троим. А я буду заниматься в кабине подготовкой к запуску моторов, — ответил летчик. Успеем ли? Каждая секунда будет на счету. — Надо успеть. — Ладно, согласны я. Лишь бы утечь отсюда поскорее. — Давно бы так, — проворчал Соколов. — Дальше нам с Володькой нужно сделать так, чтобы утром вся группа попала по разнарядке на аэродром в одну бригаду. Немченко уверенно кивнул. «Сделаем! Охранникам наплевать, кто из нас где работает!» Замечание было справедливым. За распределением нарядов на работу, куда ревность не следили блатные, коих в лагере Карлсхаген набиралось около трех сотен. Эти наглые типы сбивались в дружные банды и были на редкость организованы. Они захватывали самые легкие наряды и вообще умели обеспечить себе приемлемую жизнь за счет других. К примеру, ходили истопниками в котельную, Подряжались дежурить по кухне или подметать жилые бараки. Остальным же доставалась каторжная работа на свежем воздухе. Так военнопленные называли плановые мероприятия по маскировке аэродромных объектов и техники, засыпку воронок от разрыва авиабомб, разгрузку грузовых железнодорожных вагонов, тяжелые ремонтные и восстановительные работы. «Сделаем», — еще раз повторил Немченко и легонько хлопнул по плечу Девитаева. «А дальше Миша». Все будет зависеть от тебя. Не только от меня. Посмотрел тот на низкоплывущие тяжелые облака. Как удачи повернят мужики. И еще погода. Если завтра будет такая же низкая облачность, или опять цепонят снежный заряд, то побег придется перенести. Товарищи, понимающие, молчали. В летном деле соображал один Девятаев, летчик-истребитель с немалым опытом полетов и воздушных боев. «Если бы не твои 10 дней жизни, спокойно дождались бы лётной погоды и рванули», — заметил Соколов. «А так, каждый час дорог. Как бы не убили тебя прежде». «Ладно вам про смерть», — вздохнул Девятаев и двинулся к бараку. «Пошли отдыхать, мужики. Завтра трудный день. Надо выспаться».